356. Всё пройдёт. Дух прибудет. И дух ныне со мной пребывающий прибудет и тогда, когда пройдёт всё, что ныне его окружает. Неизменяем учитель и не приходящий дух, и когда они вместе, приходящая сущность явления вокруг человека становится особенно ощутимой. Будем всегда вместе за трудом. за отдыхом, на его его сне, вместе всегда в сознании. А сознание присутствия учителя можно довести до крайней степени реальности, памятуя об этом постоянно. И иллюзию отделённости можно и жить предстанием непрерываемым. Время и пространство есть категории рассудка, то есть низшего разума, породившего ограничение времени пространство и вещей высшее огненное я человека этих ограничений не знает потому правильно утверждать близость учителя в духе в огне это есть утверждение действительности вопреки очевидности утверждение того что есть вопреки тому что кажется что породили чувства земные и плотные всё что утверждают они эти чувства земные пройдёт и исчезнет как дым, и тогда истина близости учителя, который с вами всегда, станет перед сознанием во всей своей неотрицаемой красоте. Но сейчас, пока ещё огненное зрение не открылось, надо утверждать духом и сердцем его несомненную близость. Каждое утверждение близости учителя, положенное на весы, оттяжрит чашу достижений и прибавит к сокровищью накапляемому. Путь Йога назовем путем утверждения несомненного. Можно усомниться в словах Спасителя. «Се ас с вами до скончания века» — можно. Но жало к жребии такого отрицающего сознания. Но формулу жизни принявшей может ее утверждать во всей красоте и глубине осознания и действительной, реальной и неотрицаемой, победной и светлой близости владыки. С нами всегда близок, всегда доступен, каждую минуту готов и подать руку помощи, по вере даётся и по сознанию утверждается. Но надо поверить и утвердить самодейственно, то есть самому. Никто не ни для кого и ни за кого этого сделать не в состоянии, ибо убеждение и доказательство бессильны и никого ещё не убеждали. Сердце должно принять само но не под влиянием внешних воздействий, и силой своими, собственными руками складывается дом духа. Потрудиться можно ибо строится не на сегодня и на завтра, но всегда. Построение храма души среди построения обычных, обречённых на уничтожение, тоже относится к области великого делания. Так среди шума и сутолоки материального мира возводится прочная скала нерушимости. Ее можно назвать твердынью духа, и, смотря с нее на лики и явления, мелькающих мимо, можно порадоваться духом тому, что сокровище камня растет. В тишине, незаметно, незримо для посторонних глаз, кристалл чудесного огня возрастает мощью своей, чтобы когда-то засиять победно и явно, ибо нет ничего тайного, что не стало бы явным. Близость учителя плодоносна. Аура учителя, творческие огни в микрокосме ученика зажигает. Магнит великого сердца действует. Если спросят, где доказательство близости учителя, отвечайте: в сердце Оно безошибочно чует, оно безошибочно знает, ибо сердце верховный судья в человеке. Сказал: "Каждый имеет судью в себе, и этот судья сердце". Так прежний завет Моисеевы данных в сочетании с учением огненной йоги является истину в её новом аспекте, расширенном, обогащённом в беспредельно всеведущем. Краткие евангельские формулы получают дальнейшее развитие, расширение объяснение в свете новых энергий и новых знаний, ставших доступными человечеству на новой ступени развития при смене эпох. Ничто не отрицается, но углубляется и расширяется всё, и требуется расширенное сознание, чтобы вместить истину огненной йоги. Учение, данное первоучителем, непререкаемо Но что же можно сказать о сотне тысяч комментариев и толкований, искажении и наслоении позднейших? Лишь берущие утверждения первоучителя не подвергается риску захлебнуться в грудах позднейших нагромождений. Новое, новое, новое понимание во всем утверждаю, но новое новым? Со старым сознанием путь лишь во тьму. Тьма пусть во тьму. это идёт